Глава двадцать восьмая. Глеб поскреб щеку. С этой ягодкой совсем забыл записаться в барбершоп. Скоро обрастет, как дровосек. Вынул откуда-то из-под задницы телефон и написал своему мастеру. Ну что ж, в понедельник начальство будет не опаздывать, а задерживаться. А сегодня у него свидание. Дожился ты, Глебушка, почти до тридцати пяти годков. Поднявшись с дивана, направился в спальню. Надо бы переодеться. А на свидание идешь едва ли не первый раз. Он честно пытался вспомнить, когда в последний раз приглашал девушку на свидание. Но память ехидно подсказывала, что за последние лет десять она такого не припомнит. Какие, блин, еще свидания? Глеб остановился на середине лестницы и задумался. Нет, точно не приглашал. На свиданиях этих же нужно разговаривать, общаться. А зачем ему бесполезная информация из биографии девушки? Совершенно незачем. И свою жизнь от горшка до директорского кресла тоже рассказывать не собирался. Только отдельные эпизоды, призванные показать, как классно плавать в океане или как опасно заезжать на горных трассах за ограждение. Ну, чтобы впечатление произвести. А тут ягодка. Ладно, разберемся. И потопал дальше. Самое интересное, что вот стопудово вечером домой вернется один. И в данном случае победы можно будет считать, если ягодка вообще его не пошлет. Вдруг сзади передумала. «Да щас, я и передумаю!» Глеб дотопал до гардеробки и открыл дверь. На улице жара, и к вечеру не похолодает точно, и гулять они будут в парке. Белая футболка, светлые джинсы и кеды будут в самый раз, но не в костюм же наряжаться. Стоило начать натягивать свежую футболку и выглаженную, спасибо домработнице, как затрезвонил телефон. «Черт, кому я там так срочно понадобился?» Аппарат нашелся на одной из полок. «Алле, Игорех, привет!» «Глебос, привет!» Веселый голос приятеля не оставлял сомнений, что на вечер у того большие планы. «Че делаешь?» «В парк иду!» Пристроив задницу на полку, Глеб менял носки. «В парк?» Задумчиво протянул Игорь. «Это что, новый клубешник открыли? Я что-то не в курсе!» «В обычный парк я иду!» Глеб на такое тугодумство закатил глаза. «Гулять!» В ответ воцарилось молчание, а потом приятель так заржал, что пришлось телефон положить обратно на полку, чтобы не оглохнуть. Ну и руки освободить, чтобы ремень вдеть в шлевки. Гы, продолжал ржать Игорь. Ты парк, ха-ха-ха, шутка года. Глеб, я не могу уже ржать. Че ты там забыл? Ой, идиот, выдохнул Глеб. Короче, некогда мне. В этот раз без меня. И сбросил вызов. Значит, эти придурки идут тусить в клуб. А у него сегодня пионерская зорька. Или не зорька? Ой, плевать. Факт тот, что максимум, на что можно рассчитывать, это поцелуй. Ну вот же, полный клуб девиц. Полчаса этой гарантированно ночью не один. Но нет же. Ему, видите ли, с ними стало скучно и неинтересно. Да можно подумать, раньше знакомился, чтобы они ему теорию струн рассказывали. Телефон брякнул входящим сообщением. Придурок Игореха прислал кучу ржущих смайликов. И это вот взрослый мужик. Местами даже умный. Но внимание Глеба привлекли часы на экране. А если не хочет опоздать, то пора пошевелиться. Еще раз глянув на себя в зеркало, пригладил прическу и побежал вниз. Телефон, портмоне, ключи от тачки и даже волнение напополам с предвкушением. По пути Глеб зарулил в цветочный магазин. Флорист с одного взгляда оценила богатого клиента и расплылась в улыбке. Такие мужики любят пустить пыль в глаза букетом из сто одной розы, так что сразу встала возле вас с дорогущими голландскими цветами. — Здравствуйте! — даже в голосе Глеба звучала улыбка. — Мне нужен букет, очень красивый. — Добрый день! — девушка тут же указала на розы. — Вот смотрите, только утром привезли. Голландские, метровые, посмотрите, какие высокие бокалы! Щебетала она, проводя рукой по бутонам красных, белых, желтых и даже зеленых роз. И раньше бы Глеб без раздумий взял бы первые приглянувшиеся. Главное, чтобы их было штук двадцать пять. Но это же ягодка! Девушка! Глеб оперся локтем остеллаж с цветами. — А вы можете мне собрать индивидуальный букет? Вот чтобы он ассоциировался с конкретной женщиной? — Нет. Улыбка флориста померкла, она поджала губы. — Вам в соседний магазин. — Тогда до свидания. Глеб вышел на улицу и оглянулся. О, еще один магазин. Из посетителей там была лишь одна дама, высокая, с прямой спиной, и в легком летнем костюме. Она держалась, как королева, чем-то неуловимо напоминала ягодку, только старше. — Добрый день. Под ее строгим взглядом он даже немного растерялся. — Добрый день. От спокойного голоса мурашки промчались по позвоночнику. — Здравствуйте. К нему тут же кинулась флорист. «Чем я могу помочь?» «Букет», — Выдавил из себя Глеб, не сводя глаз с блондинки. «Какая красавица!» «Мне нужен букет». «Что-то определенное или необычное?» Продолжала задавать вопросы флорист, мешая любоваться блондинкой. Та же внимательно следила за происходящим с легкой улыбкой на губах, заставляя нервничать и его, и флориста. «Индивидуальный букет», — кивнул Глеб, не сводя взгляда с блондинки. «Цена — не вопрос», — зачем-то добавил. «Екатерина, соберите молодому человеку букет», — спокойно произнесла блондинка. «Это и станет подтверждением вашей квалификации». Фраза «молодой человек» резанула Глеба по ушам. Почувствовал себя, если не школьником, то студентом-первокурсником перед деканом точно. Не, к этой дамочке он бы не подошел даже в разгар своей наглой молодости. «Можете описать девушку?» — как-то сразу Арабев спросила флорист. Что? – переспросил Глеб, наблюдая, как блондинка подходит к стойке и с достоинством королевы садится в кресло. Опишите ту, кому предназначен букет, – повторила флориста. -а, -а, -а, а, понимающий кивнул Глеб. Дошло до него. Нужно описать ягодку. Блондинка, стрижка короткая, рост средний, очень красивая и очень умная. Он задумался. Ну блин, не рассказывать же, что Эмилия вредная, язвительная и мотает ему нервы. Давайте я лучше фото покажу. «Да, у него в телефоне есть несколько фоток с корпоратива. Просто нужно же было какую-то поставить в профиль номера. А вовсе не то, что можно подумать». «Понятно», — кивнула флорист и отправилась бродить среди цветов. «Черт его знает, как ей это удалось, но букет вышел именно таким, как нужно. Чего она туда натолкала, убей не вспомнит. Да он вообще из цветов только розы и знает. Но букет получился прекрасным, нежным, потому что преобладали белые цветы, и в то же время дерзким, потому что туда добавили что-то яркое. — Как вам такой вариант? — спросила флорист. — Беру. Без сомнений согласился Глеб. — Бесконтактка есть? — Конечно. Казалось, флорист выдохнула, расслабилась и повеселела даже. Тогда я обрезаю стебли и упаковываю. Глеб согласно кивнул. — Инна Викторовна, разрешите? — обратилась флорист к блондинке, чтобы та чуть подвинулась. — Вам на самом деле нравится букет? — Вопрос этой Инны Викторовны теперь был адресован ему. — В самую точку! — Поспешу подтвердить Глеб. — Уверен, Эмилия будет в восторге. Но строгая блондинка лишь кивнула с легкой улыбкой. — Спасибо, Екатерина, вы буквально спасли меня! Расплатившись, он пошел к машине. — Ну, ягодка, пусть только скажет, что он банален и фантазии у него нет. Хотя эта невыносимая женщина может. Бережно уложив букет на переднее сиденье, сел за руль и покатил в сторону ее дома. Хорошо, что на ленте, которой перевязан букет, есть логотип. Цветы ягодки он будет заказывать только здесь. И пусть Мирон идет к черту со своими банальными подкатами. В этот раз парковкой повезло больше, а вот с попаданием в подъезд – нет. Пришлось звонить в домофон. И так долго никто не отвечал, что Глеб начал волноваться, а не кинули ли его. Но, наконец, вредная ягодка сняла трубку, и на экране появилось ее лицо. «Проходи». Короткое слово сопровождалось легкой улыбкой. Эмилия встречала его в дверях, внимательно окинула задумчивым взглядом и сказала насмешливо. «Я думала, это мне приснилось». «Хочешь выяснять отношения в подъезде?» — ехидно спросил Глеб, выгибая бровь. «Проходи». Нахалка посторонилась, распахивая дверь шире. «Цветы мне?» «Нет», — съязвил Глеб, входя в квартиру. «Костя в понедельник подарю». «Костя будет очень удивлен», — хихикнула Эмилия, забирая букет из его рук. «Красивые какие!» «Я думала, ты притащишь охапку роз?» «А это просто чудо! Как красиво!» «Все! Будет брать букеты только у этой Екатерины!» «Ягодки букет очень понравился!» «Вон, как глаза засверкали!» «Спасибо, что не про одну розу подумала!» Глеб состроил обиженную рожицу. «Итак, как я утром и говорил, у нас по плану парк. Готово?» «Готово!» Эмилия ему еще и язык показала. «Вот хулиганка!» «Только цветы в воду поставлю!» «Но, Глеб, я все еще не верю, что ты пригласил меня в парк». Она убежала на кухню, зашумела вода. Пришлось в ответ кричать. «Сам не верю. Где я и где парк?» Он захохотал. «Но ты обещала мне мороженое». «Я?» У появившейся из кухни ягодки глаза стали круглыми от удивления. «Ничего подобного не припомню». «А я просто не знаю, где в парке вкусное мороженое», — выкрутился Глеб. «А ты, как я посмотрю, там часто бываешь». «Иногда выгуливаю племянников», — подтвердила Эмилия, доставая матерчатые кеды с вышитыми цветочками. «В таком наряде, простая желтая рубашка, светлые джинсы и кеды эти забавные, она совершенно не была похожа на строгого начальника и уж совсем никак не напоминала ту уверенную в себе женщину, носящую шпильки и неприлично расстегнутые рубашки». «Можем идти». Эмилия надела на голову очки наподобие ободка и взяла с полочки небольшой джинсовый рюкзачок. И никакого получасового ожидания, когда вот еще буквально минуточку — рекордные сборы. В лифте Глеб даже сунул руки в карманы, чтобы ничего такого не сделать. Тесное пространство кабинки тут же заполнилось запахом духов Эмилии. Очень тонким, очень ей подходящим. Хорошо, что на первый этаж они прибыли быстро, хотя если бы лифт вдруг застрял... Но обошлось без происшествий, и они без приключений подошли к машине. Глеб отработанным жестом открыл для Эмилии дверь и помог сесть. Их ждут белки. Голодные, рыжие твари, любящие орехи. Черт, орехи! Чуть с досады не застонал. Ягодка сразу уловила перемену в его настроении. — Ты передумал? — спросила чуть насмешливо. — Не дождешься! — Глеб пригрозил ей пальцем. — Про орехи белкам забыл. Не знаешь, что едят эти звери? — Глеб, у меня две племянницы и племянник. Я знаю даже, кто такой Лунтик, — засмеялась Эмили. Так что орехи купим. — Ну, если ты такая умная, — хитро посмотрев на нее, продолжил. — Тогда должна знать, где в парке и меня покормить можно. — Ягодка, я как кофе выпил в пять утра, так и все. — Ужас какой! Она округлила глаза и прижала ладошки к щекам. — Поехали скорее. Голодный мужик, вредный мужик. Да, голодный. И не только есть охота. Ну, за такое можно точно порожу получить. Так что парк, белки и романтика. Собрав волю в кулак, Глеб завел машину и повез Эмилию на прогулку. Господи, когда он стал таким идиотом?